Эпилог. Год спустя. Алекс. Санидары, я и Дер вернулись поздно ночью. Уставшие, но уже привыкшие к подобным нагрузкам, хотя переговоры между кшерцами и хаорсами всем доставили хлопот. Дер остужал их эмоциональные порывы затеять Клуку, а я вносила изменения в маршруте прямо на месте, следуя подготовленному для меня списку условий. Хантум встречал нас непогодой. Вэлла метель заносила дома. Но город все равно пылал ночными огнями. Неоновые синие, холодные белые. Хантум походил на призрак. Мираж, случайно появившийся посреди зимы. Снег, судя по новостным сводкам, здесь выпал несколько дней назад, напоминал ледяную крошку и лишь слегка припорошил здание. Но сегодняшняя внезапная пурга заметет город полностью. Мы летели во флайере, и я выглядывалась в окна. Город зимой неузнаваемо менялся. Все привычные теплые оттенки кардинально изменились, поэтому я особо сильно радовалась возвращению домой» в теплую и уютную квартиру, побольше той, что у нас была раньше. Когда мы поженились, Маркус предложил нам другое жилье, в том же комплексе, что и раньше, и мы, с диаром подумав, согласились. Деньги, чтобы приобрести любой дом, который хочется, у нас были, но нам нравилось жить именно здесь. До работы удобно добираться, рядом парк, а уж сколько воспоминаний связано с этим местом». Обставила новую квартиру для нас Алондра, с которой мы за этот год сильно сдружились. Я иногда шутила над мужем, потому что общалась с его мамой больше, чем он. дир чаще меня отправлялся на задание. Я же сопровождала команду, если требовали того обстоятельства. В основном занималась работой в звездном ветре, составляя маршруты. Но последнее время я и дир нервничали, когда расставались надолго, и наши способности – могли неожиданно дать сбой. Маркус только головой покачал, когда мы пришли к нему решать эту проблему. Он понимал, когда мы вместе, то поддерживаем и уравновешиваем друг друга. А вот порознь могут произойти накладки. Теперь я летала на задание с Диаром. Мои способности как интуита, так и навигатора всегда были кстати. За последний год дар значительно развился. Теперь я могла почти сразу же дотянуться до любой планеты и найти нужного человека, если хоть раз с ним общалась. Да и регулярные тренировки сказались. Диэр помог окончательно освоиться с мгновенным перемещением, научил контролировать, насколько это возможно, откат и просто всегда был рядом. Поддерживал во всем и всегда, как и я его. Между нами почти не случалось разногласий. И тот случай, когда он превратил новенького сотрудника, взятого в наш отдел, в глыбу льда, приревновав, почти мелочь. Я долго уговаривала Диара разморозить несчастного мужчину, приводя разумные аргументы, но Дер заупрямился и сдался только через два часа. Слишком моему мужу не понравилось, как коллега навязчиво приглашал меня на свидание и до сих пор ведь не сознался, кто ему об этом рассказал. Иногда кажется, что после того случая от меня в звездном ветре теперь только роботы-уборщики не шарахаются. А ведь до этого казалось, что я хорошо знаю мужа и что ожидать от него подобного, ну просто невозможно. Держи, протянул Дер бутылку с апельсиновым соком. И когда он успел положить ее в наш флаер, я ведь постоянно забываю, а Дер проявляет эту простую заботу. Спасибо. Ты последнее время какая-то бледная, Алекс. Не заболела? Может, целителя набрать? Я покачала головой отчаянно краснее. Боюсь, то, что происходит с моим организмом, никак нельзя назвать болезнью. Прикусила губу, выдохнула, сделала глоток и вгляделась в черноту за окном. Я все никак не могла подобрать слова, чтобы сообщить Деру одну новость. Раньше даже не думала, насколько это сложно. Алекс. Повернулся дер внимательно вглядываясь в мое лицо. «Что?» Но спросить он не успел. Сработал Лиар, высвечивая вызов от Маркуса. «Что у нас на этот раз случилось?» Поинтересовался мой муж. «И тебе здравствуй, Диар». Я глянула на уставшего Маркуса и чуть удивленно посмотрела на него. «Шархат возвращается завтра», — сообщил он. «Так и не нашел свою половинку», — всполошилась я. Маркус покачал головой, а я расстроенно вздохнула. Шархат уже год носится по разным планетам, пытаясь найти ту девушку, что спасла ему жизнь. Спасла и исчезла. Крепко она его зацепила. До самого сердца. «И вы оба завтра мне тоже нужны, чтобы обсудить одно дело. Заодно и с новым космическим алхимиком познакомлю». «Ты нашел того, кто способен разобраться с работой профессора Сайруса?» спросил Диар. «Да». «Совет, Алекс, поискать кого-то из выпускников Звездной Академии очень пригодился. Спасибо». «Да всегда, пожалуйста», — улыбнулась я. Маркус все еще смотрел на нас, не отключаясь, словно хотел сказать что-то, но никак не решался. Ар вчера подал прошение о смягчении приговора. Опять? Седьмое за год? Он издевается, что ли?» — ледяным тоном отрезал Диарр. Пусть спасибо скажет, что остался жив и не сидит в тюрьме, а всего лишь сослан на далекую планету. Я так и сказал совету. Передам им твой очередной отказ. Я успокаивающе погладила Диара по руке, не обращая внимания, что во флаере начал кружиться снег. Слишком сложно моему мужу оставаться равнодушным к случившемуся. Контролировать эмоции не получается. Ведь тогда, когда Ар организовал заговор, Дир меня чуть не потерял. Спасибо, Маркус. Спокойно отозвался муж. Увидимся завтра. Мы распрощались. Флайер мягко опустился на взлетную площадку. Дер помог мне выбраться и взял за руку. Его прикосновение, такое уверенное и сильное, уняло тревогу, а сердце застучало быстрее. Оказавшись в квартире, я отправилась в душ первой, а Дер набрал Алондру. Мы собирались летать к семье на выходные и провести время вместе, наслаждаясь отдыхом. Мама Диара хотела что-то уточнить, заодно поинтересоваться, как дела у младшего сына и горячо любимой невестки. Я как раз успела привести себя в порядок, когда Диара закончил разговор и отправилась готовить простой ужин. «Схожу в душ и помогу тебе, ладно?» «Конечно», — улыбнулась в ответ. Но когда Диар вернулся, я успела и поджарить мясо, и сделать салат. И как раз снимала с панели турку с его любимым кофе. Маркус только что сообщение прислал, что с новой недели у нас новый комплекс тренировок для физической подготовки, какой-то усложненный. Он нам забыл сказать и... «Полагаю, на эту тренировку ты теперь будешь ходить один». Дер моментально оказался рядом, встревоженно опалил взглядом. Глаза цвета морозного неба, чистые и ясные, самые любимые на свете. Короткие белоснежные волосы, тонкая нитка губ, таких желанных и горячих. Такой родной и любимый, ближе нет никого на свете. Что стряслось? Заволновался Дир, прочитав все сомнения и чувства по моему лицу. Для этого ему вовсе не нужно обладать даром интуита, и так неплохо получается. «Ты плохо себя чувствуешь?» Или нужна на каком-то другом задании? Нас ждет очередная опасность? Готовится нападение? Где-то случилось стихийное бедствие? Против нас опять плетут интриги? У нас будет ребенок. Выпалила на одном дыхании, прежде чем Дира придумает еще тысячу несуществующих причин. Почему я не пойду на тренировку вместе с ним? Вокруг... Моментально взметнулась пурга. Все же силу Диар удержать не смог. Скрыла нас двоих в коконе от всего остального мира. Диар наклонился, коснулся пальцами моего лица. «Алекс!» — прохрипел, притягивая к себе. Тут же подхватил на руки и прижал так, словно этим хотел защитить и спрятать от всей Вселенной. Словно я была его драгоценностью. «Люблю тебя. Безумно тебя люблю, Алекс!» «Я тебя еще больше», — прошептала в ответ. И любовь, яркая и горячая, как только что вспыхнувшая новая звезда, опалила нас. В безграничном холодном космосе мы нашли друг друга и никогда уже не отпустим. Целовать меня Диар начал почти сразу же. Горячо, беспорядочно, нежно. Метель от его эмоций только усилилась, запела свои песни. Мы стояли в ней, не чувствуя холода и льда, согреваясь светом любимых глаз и теплом друг друга. И для счастья мне больше ничего оказывается и не нужно, разве что применить свою интуицию и сообщить сумасшедшему от радости Диару, что первенцем у нас, как мы и мечтали, будет синеглазая светловолосая девочка, наша маленькая снежинка».